Глава 5. Круизы, однодневные экскурсии, групповые туры с гидами. На пароходе Лису тошнит. Нил предлагает отвести ее в каюту, и я жду, чтобы она согласилась, но она качает головой. Очень болит лодыжка, говорит она и падает в один из палубных шезлонгов. Нил опускается на колени возле ее ног и рассматривает кровопотек, не больше пиастра распухло, спрашивает она с тревогой. Ни малейших признаков опухоли нет, но Нил осторожно снимает сандалию и нежно, ласково берет ступню в обе ладони. Лиса закрывает глаза и со вздохом откидывается на спинку. Я поигрываю с мыслью о том, что муж Лисы тоже не выдержал и убил нас всех, а потом убил себя. Мы на корабле, говорю я, как мертвые в том фильме. Это не корабль, это пароход, говорит Зоя. Нильский пароход приятнейший способ путешествия по Египту и один из самых дешевых. Четырехдневный круиз обходится от 180 до 360 долларов на человека. А может, Зоин муж наконец решил заткнуть Зои рот, чтобы получить возможность завершать разговор, а потом должен был поубивать нас всех по очереди, чтобы его не разоблачили. Мы совсем одни на корабле, говорю я. Совсем как они. Как далеко до Долины царей, спрашивает Лиса. «Три с половиной мили, пять километров к западу от Луксора, говорит Зоя, читая. Луксор расположен в четырехстах милях к югу от Каира. Но если это так далеко, я могу почитать мою книгу, говорит Лиса, сдвигая солнцезащитные очки на лоб. Нил, дайте мне мою сумочку. Он выуживает смерть на Ниле из сумочки и протягивает ей И она ее листает, будь то Зоя в поисках обменного курса валют, а потом начинает читать. «Это жена", говорю я. "Она узнала, что муж ей изменяет". Лиса в свире посмотрит на меня. "Я знаю", говорит она небрежно. "Я видела кино". Но после еще одной половины страницы она кладет открытую книгу лицом вниз на пустой шезлонг рядом с ней. "Не могу читать", говорит она Нилу. "Такое яркое солнце Она жмурится на небо, которое по-прежнему затянуто туманной дымкой. В долине царей находятся гробницы 64 фараонов, говорит Зоя. Наиболее знаменитая из них гробница Тутанхамона. Я подхожу к перилам и гляжу, как удаляются пирамиды, скрываясь из вида за куполами тростника, которым заросли берега. Пирамиды выглядят плоскими, точно желтые треугольники, воткнутые в песок. И мне вспоминается, как в Париже Зоен муж не желал поверить, что Мона Лиза подлинник. Подделка, сказал он прежде, чем Зоя перебила. Подлинник гораздо больше. А путеводитель предупредил: "Приготовьтесь к разочарованию. а долина царей находится в 400 милях от пирамид, как и считается, а аэропорты Ближнего Востока хорошо известны плохим обеспечением безопасности". Вот так все эти бомбы и попадают на самолеты, потому что они не заставляют людей проходить таможенный досмотр. Не следовало бы мне смотреть столько фильмов. Среди других сокровищ, гробница Тутанхамона содержала позолоченную лодку, на которой душа уплывает в царство мертвых, говорит Зоя. Я нагибаюсь над перилами и смотрю в воду. Она не мутная, как я ожидала, а прозрачно-голубая, без малейшей ряби. И в ее глубине ярко сияет солнце. На лодке вырезаны тексты из Книги мёртвых, читает Зоя. Для защиты умершего от чудовищ и полубогов, которые могли бы попытаться уничтожить его прежде, чем он доберется до зала суда. В воде что-то есть. Никакой ряби, ни единой морщинки, заколебавшей бы отражение солнца. Но я знаю, что там что-то есть. Заклинания были также написаны на парусах погребенных с телом, говорит Зоя. Одно длинное и темное, как крокодил. Я свешиваюсь, вцепившись в перила, вглядываюсь в прозрачную воду и успеваю заметить блеск чешуи. Оно плывет прямо на пароходик. Эти заклинания имеют форму приказов, читает Зоя. А тыди злой, удались, заклинаю тебя именем Анубиса и Осириса. Вода посверкивает, колеблется. Не препятствуйте мне, говорит Зоя. Мои заклинания защитят меня. Я знаю путь. То, что в воде поворачивается и уплывает, Пароходик следует за ним, медленно приближаясь к берегу. Вон она, говорит Зоя, указывая за тростники на дальние обрывы. Долина царей. Наверное, она тоже будет закрыта, говорит Лиса, позволяя Нилу помочь ей сойти на берег. Гробницы никогда не закрываются, говорю я, и смотрю на север через пески на дальние пирамиды.